Глава пятьдесят шестая. А может, и Илья Сергеевич? Вот это мое детище. Показываю Илье Сергеевичу кофейню. Возможно, придется ее продать. Алена, вы сильная девушка. Сколько всего на ваших плечах. А вы держитесь молодцом. Осматривает входную группу. Какой кофе любите? Вот сейчас я узнаю все ваши секреты, господин хирург. Я люблю не очень крепкие, сладкие, с молоком или сливками. Но чаще пью или бурду из нашего автомата или из жестяной банки, просто добавь воды. Интересно, он как будто полная противоположность Алексу. Мягкий, но с гибким стержнем. Таких людей не сломать. Открытый миру, любопытный. Заходим вовнутрь. Захар из застойки на нас зырк. И сразу делает вид, что ему не очень интересно, что здесь происходит. Захожу за стойку. Варю капучино. А сироп или корицу хотите? Корицу точно нет. Она, мне кажется, весь вкус перебивает. Ага, вот она что. Любитель правды. Чистого вкуса. Жизни без иллюзий. Странно. Это мои качества. Прикольно. Доктор мое воплощение только в мужском теле. А чем вы, Алена Николаевна, на выходных занимаетесь? Илья Сергеевич улыбается уголками губ. Я хочу вас на свидание пригласить. В субботу у меня выходной, а дочь с ее мамой уедут в Суздаль. Ох, я бы с удовольствием, но вы вот только у меня спектакль по расписанию. Буду бывшему мужу подыгрывать на свадьбе друзей его отца. О, у тебя ничего, что я на «ты». У тебя же главная роль. Ага, прима Погорелого театра. Ненавижу врать. Прям до тошноты. Для меня проще все вокзальные туалеты в городе помыть, чем солгать. Знакомая ситуация. Но я обещала, а потом развод. С облегчением как-то на выходе говорю. Ален, простите, что перебиваю ваш интересный разговор. Можно я на десять минут отбегу? Мне в канцелярку нужно. Захар, как партизан, в тылу врага. Смотрит, запоминает, собирает информацию. Конечно, вообще без вопросов. Наверное, пойдет Андрею звонить. Только выступления моего любимого юного дарования мне не хватало. Только Захар переступил порог, пришла электричка посетителей. Они шли друг за другом. Девуленька! Уже с утра хорошо подвыпитый мужичок протягивает мне пятьсот рублей. А кофеечку мне сделай, чтобы батричком был и голова с похмелья не болела. Так вам лучше аспирин или рассол? Смеется Илья Сергеевич. «Вот вы такой молодой, а уже жизнь понимаете! Но мне бы все-таки кофейку!» Варю ему эспрессо, ставлю стакан воды и две лимонные дольки. «Это все смешивать?» Он смотрит на блюдце с лимоном и не понимает, что нужно сделать. «Лучше сначала воды с лимоном, а потом минут через десять кофе и еще воды». Мужчина озвучно отхлебывает эспрессо из стакана. Вот и что тут хорошего в вашем модном кофе? Пакетик три в одном, и то вкуснее. Илья Сергеевич начинает смеяться, смотрит на меня. И часто такие кадры, кивает в сторону посетителя. Три раза в день, как по назначению врача. А хотите, я ваш кофе вкуснее сделаю? У меня к каждому человеку свой подход. И это не из-за денег. Хочу, чтобы моя кофейня только с хорошим настроением ассоциировалась. Это как же? Магия. Беру большой стакан и эспрессо, в капучинаторе подогреваю и взбиваю сливки. Сверху столовую ложку сиропа со вкусом амаретта. Все перелить по очереди и не перемешивать. Мужчина нюхает ароматную пенку из стакана. Ммм, пахнет вкусно! А мне после этого за руль можно? Я бы вам и так не советовала, мне кажется, вы еще не до конца свежи после вчерашнего. Ну, не могу я врать, когда у меня спрашивают. Но ну, в кофе алкоголя нет, если вы это имели в виду. Вот это у тебя работа, Илья Сергеевич ухмыляется, когда мужчина выходит. Ну как ты с ним ловко? На голову кофе не вылило после того, как он ему не понравился. Не, я так не работаю. Видно же было, что он кофе у меня впервые покупает. С ассортиментом не знаком, что ему нравится, тоже не знает, поэтому сначала базовый напиток, а потом к нему дополнительные опции. По желанию. И вот увидите. Не замечаю, как снова перехожу на «вы». На днях он еще раз придет. «Ален, а ты помнишь, что магия вне Хогварта запрещена?» Улыбается во весь рот. «А он симпатичный, оказывается». «Да нет никакой магии. Человек всегда возвращается туда, где ему вкусно, спокойно и уютно». «Твой папа рассказывал, что немного грустил, когда ты бросила медицину. Я еще подумал, как можно бросить такую интересную работу? Это же чудо – вылечить человека, спасти ему жизнь». А сейчас я вижу, что это возможно и без скальпеля, а вкусным кофе, приятным разговором. Тут я с тобой согласна. Прости, смена была адская, кофе ты варишь превосходный, и сама безумно интересный собеседник, и очень красивая девушка. Но мне пора. У меня сегодня ночное дежурство, и нужно хоть немного поспать. К папе твоему зайду, он классный мужик. Береги его. Не знаю, почему эта фраза появилась в голове, Как будто сейчас он ответственен за папину жизнь. Сижу одна в кофейне. И так мне сейчас хорошо. Кажется, вся жизнь на огромной скорости несется по ухабистой дороге в бескрайний обрыв. А мне все равно. Я знаю, что и это тоже закончится. Что-то твой вздыхатель быстро ушел. Захар стоит у входа, наигранно упирает руки в боки. «Он прежде всего лечащий врач моего отца». «Ален, а со мной или с Андреем ты что, не хочешь отношений?» Выглядит так, как будто Захар месяц собирался с этой фразой, выпалил ее и сам испугался. Но назад дороги нет. «В смысле нет, я вас обоих очень люблю. Вы мои самые близкие друзья». Подхожу к Захару, наклоняю его голову и целую в макушку. «А это, поверь мне, гораздо лучше».